Алесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 25. Николай Гоголь. Нужно любить Россию. Не так давно одно из киевских издательств выпустило фальшивый перевод Тараса Бульбы на державную мову, заменив во всех местах, где у Гоголя было Русь и русский, на Украина и украинский. Задним числом продажная литература знафти лепит из Николая Васильевича чуть ли не скрытого бандеровца, с фигой в кармане, утверждая, что он писал по-русски только потому, что боялся или не устоял перед искушением большой литературной карьеры. Они меряют все по себе. Еще вчера приспосабливаясь к советской власти и защищая лживые диссертации, пересоленные цитатами из классиков марксизма-ленинизма, Эти персонажи никак не могут поверить, что есть на свете такое качество, как искренность. В отличие от них, Гоголь этой способностью обладал. И что бы о нем сегодня не врали, он был искренним монархистом и патриотом Российской империи. При этом живым, осторожным, умным и никогда не отрицавшим свои малороссийские или, как он говорил, хохладские корни. Ни один писатель в русской литературе не добивался успеха так рано, как этот уроженец села Сорочинцы на Полтавщине. Вечера на хуторе близ Диканьки изданы, когда их автору было всего 22. Описал он их двадцатилетним. Сборник Миргород, куда вошли четыре повести, среди которых Тарас Бульба и Вий, вышел в свет в 1835 году. Гоголю едва исполнилось 26. Через год не только написан, но и уже поставлен на сцене в Петербурге и в Москве знаменитый Ревизор. Как же у него это получилось? Да еще и в тюрьме народов, какой пытаются представить империю Николая I. Начнем с того, что Николай Васильевич с детства был двуязычным, как и подавляющее большинство потомков казачьей старшины, ставшей во времена Екатерины II российскими дворянами. А роль русского языка в этом кругу говорит тот факт, что даже произведение, которое считается притечь украинского национализма, История русов, написано на рубеже 18-19 веков не по-украински, как было бы логично предположить, а по-русски. Так на каком же языке, спрашивается, было творить Николаю Васильевичу? Любому писателю необходимы читатели, и чем их больше, тем лучше. Если бы Гоголь хотел остаться понятным только соседям-помещикам с Полтавщины или Черниговщины, он бы, подобно Гляревскому или своему отцу, сочинявшему маленькие комедии для домашнего театра, выбрал бы малороссийский диалект. Но ему не терпелось быть услышанным всей Русью, той самой, что птицей тройкой неслась тогда от Аляски на американском континенте до польской Варшавы. Тараса Бульбу с Жераром де Пардье мечтал снять в Киеве Виктор Ющенко. А в Москве фильм с таким же названием завершил украинец по происхождению Бортко. А мои знакомые польские журналисты сразу же обращают внимание на то, что каждый сезон в Киевской опере традиционно открывается все тем же Бульбой. Значит, Гоголя услышали. Что интересно, Замечательный фильм «Огнем и мечом", снял в 90-е годы на казачью тему Ежи Гофман. Но запорожцы в нем для поляков все равно враги, а Бульба для России такой же русский герой, как Суворов или Иван Сусанин. Он для нее свой. И это говорит, что ментальные связи внутри русского мира не разорвали никакие границы после 1991 года. В Советские времена Не афишировали, что мгновенным взлетом к вершинам славы Гоголь был обязан покровительству лично императора Николая I. В 1830 году начинающий писатель познакомился с известным издателем Плетневым, а через него со всей литературной аристократией Петербурга, вплоть до Пушкина и Жуковского. Через Жуковского, служившего воспитателем царских детей, модно было решать любые проблемы. Главное было шепнуть строгому, но отзывчивому Николаю Первому просьбу в нужный момент. Появление ревизора на сцене объясняют едва ли не чудом. Между тем, чудо имело вполне реалистическое объяснение. Царское повеление, выданное в 1877 году, хронике петербургских театров, хорошо информированный Александр Иванович Вольф, приоткрыл закулисную тайну. Гоголю большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении цензура перепугалась и стражайше запретила ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, князь Вяземский, граф Вильгорский решили ходатайствовать за Гоголя, и их усилия увенчались успехом. Ревизор был вытребован в Зимний дворец. И графу Вильгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно. Рассказы Добчинского и Бобчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравилась. И затем, по окончании чтения, последовало высочайшее разрешение играть комедию. Государь читал пьесу в рукописи, свидетельствует Вяземский. После этого события развивались молниеносно. В марте 1836 года цензура разрешает к постановке, а 19 апреля следует премьера. Умный царь, понимая, что народу требуется зрелище, присутствует на первом представлении лично. Государь был в эполетах, вспоминает фрейлина Смирнова. Портер был ослепителен, весь в звездах и других орденах. Министры сидели в первом ряду. Они должны были аплодировать при аплодисментах государя, который держал обе руки на барьере ложи. Такого российская империя еще не видела. Сам царь на премьере. Лучшей рекламы пьесе невозможно было придумать. Цензор Никитенко еще один малорос в Петербурге записывает в дневнике: "Государь даже велел министрам ехать смотреть ревизоры". Пьеса идеально вписалась в русло правительственного курса борьбы с коррупцией. Взяточники непременно будут наказаны. Настоящий ревизор обязательно явится, как в финале комедии. Все отличившиеся актеры получили от царя подарки: некоторые прибавку к жалованию, а Гоголь возможность проветрить гениальные мозги в путешествии за границу. Особенно Николаю Васильевичу понравилось в Риме. Вся Европа для того, чтобы смотреть, утверждал он, а Италия для того, чтобы жить. Но чтобы годами жить в Италии, необходимы деньги. Автор ревизора нашел их все у того же безотказного доброго царя, а замолвить за себя словечко попросил все того же Жуковского. Найдите случай и средства указать как-нибудь государю на моей повести, писал ему Гоголь в 1837 году из Рима. Если бы их прочел государь, он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется прямо от души. Письмо Гоголя к самому императору, о котором он сообщает Жуковскому, долго считалось неизвестным. Его опубликовали только в 2000 году в сборнике Николай I и его время. Документы, письма, дневники, мемуары. Всемилостивейший государь, взывает Гоголь Простите великодушно смелость вашему бедному подданному, дерзающему возносить к вам незнаемый голос. Находясь в чужой земле, среди людей лишенных участия ко мне, кому прибегну я, как не к своему государю? Участь поэтов печальна на земле. Им нет пристанища, им не прощают бедную крупицу таланта, их гонят. Но венценосные властители становились их великодушными заступниками. Вы склонили ваше царское внимание к слабому труду моему, тогда как против него неправо восставало мнение многих. Глубокое чувство благодарности кипело тогда в сердце вашего подданного, и слезы, каких человеку редко дается вкушать на земле, струились по щеку его. Я болен, я в чужой земле, я не имею ничего, и молю вашей милости, государь, не неспошлите мне возможность продлить бедный остаток моего существования до тех пор, пока совершу начатую мной труды, и таким образом заплачу свой долг отечеству, чтобы оно не произнесло мне тяжелого и невыносимого упрека за бесполезность моего существования. Клянусь, это одна только причина, понудившая меня прибегнуть к стопам вашим. Проникнутый глубоким чувством благоговения к особе вашего императорского величества, Ваш верно подданный, исполненный русской любви к своему государю, Николай Гоголь. Рим, 1837, апреля 18-го, 6-го. Результатом этого прошения стало императорское пособие писателю в размере 5000 рублей. Сумма по тем временам огромная, равнявшаяся десяти годовым окладам полковника. Через некоторое время подруга Николая Васильевича Фрейлина Смирнова ходатайствует перед императором еще об одном вспоможении, необходимом для завершения мёртвых душ. И его снова выдают сроком на три года по 1000 рублей ежегодно, чтобы не прогулял одним махом. Споры о том, какая была у Гоголя душа, русская или украинская, бессмысленны. Он сам не мог сказать точно. В письме той же Смирновой 12 декабря 1844 года писатель отвечал: Сам не знаю, какая у меня душа, хохладская или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно, каждая из них порознь, заключает в себе то, чего нет в другой явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитывались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить с собой нечто совершеннейшее в человечестве. Иными словами, противопоставление русского и украинского писатель считал бессмысленным. В самом деле, где заканчивается украинская и начинается русское? одно мягкое незаметно перетекает в другое. Но желающие искать эту разницу всегда находились и в России, и в Украине. Видать, не дал им Бог иного таланта. Говоря о недоброжелателях, пытавшихся препятствовать ему, Гоголь не преувеличивал. Среди них особенно выделялся комичной колоритностью граф Фёдор Толстой по кличке Американец. Друг писателя Аксаков даже вспоминал, что Толстой однажды заявил, будто Гоголь враг России, и что его следует в Кандалах отправить в Сибирь. Еще один пример недоброжелательности Толстого приводит в письме к Николаю Васильевичу Смирнову. Разговорились о духе, в котором написаны ваши мертвые души. И Толстой сделал замечание, что вы всех русских представили в отвратительном виде, тогда как всем мало россиянам дали вы что-то вселяющее участие, несмотря на смешные стороны их, что даже и смешные стороны имеют что-то наивно приятное, что у вас нет ни одного хохла такого подлого, как Ноздрев, что коробочка негодка именно потому, что она хохлачка. Характерно, что Толстой обиделся именно на образ Ноздрева, наверное, именно из-за сходства с самим собой. Графа Федора любили выводить комедиографы. Он был карточный шулер, дуэлянт и врун, пустивший сплетню, что Пушкина выпороли в полицейском участке. В горе от ума Грибоедов описал его под именем того персонажа, который крепко на руку нечист. Обидевшись, Толстой Пеньял грибоедова, что нужно было написать в карточках на руку не чист, чтобы не думали, будто он в гостях ворует серебряные ложки. Естественно, Драчун Ноздрев, двигающий сразу по три шашки во время игры с Чичиковым, очень напоминал Толстому самого себя. Вот он и обиделся, заговорив об оскорбленном национальном чувстве. Хотя трудно понять, чем тупая как пень помещится коробочка по выражению Гоголя дубиннаголовая симпатичнее лихого ухаря Ноздрева. Свои излюбленные мысли о том, на каком языке следует писать, автор Тараса Бульбы высказывал неоднократно, в том числе своим землякам. Писатель Григорий Данилевский оставил воспоминания знакомства с Гоголем, не непереиздававшиеся с дореволюционных времен. Он приводит такие слова Николая Васильевича Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня язык Пушкина, какую является Евангелие для всех христиан. Нам, малоросам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, нетленная поэзия правды, добра и красоты. Русский и малорос это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно всякий пишущий теперь должен думать не о розни мир гоголя невозможно понять без учета его глубокой религиозности он родился в богобоязненной семье его первыми точно установленными предками были православные священники яновские полная фамилия писателя гоголь яновский дворянство получил только дед писателя, Афанасий Демьянович или Домианович, как он любил себя высокопарно называть. Он дослужился при Екатерине II до майора и вместе с офицерским чином прибавил к своей поповской фамилии прозвище Гоголь. В это время верхушка малороссийского общества была озабочена поиском благородных корней. Счастливый Афанасий Демьянович претендовал на происхождение не от кого-нибудь, а от знаменитого полковника Гоголя, жившего во времена самого Хмельницкого. Правда, он не помнил, как точно звали предка, якобы получившего еще при короле Янике Казимире шляхетство, Остап или Андрей. И в претензиях на дворянство склонялся ко второй версии. Специалисты по генеалогии еще в XIX веке разоблачили его наивную ложь. Пантелеймон Кулиш, написавший первую биографию знаменитого писателя, справедливо подметил, что никакой Андрей Гоголь в 1674 году не мог получить от Яна Казимира шляхетство, как утверждал Афанасий Домианович, так как этот король отрекся от престола еще за шесть лет до этого. Да и вообще, полковника Андрея Гоголя не существовало в природе, как выяснил тот же дотошный Кулиш. Ни в одном известном документе не встретилось не только полковника Андрея Гоголя, но и никакого другого полковника, кроме Остапа. Вот тот действительно существовал, но отношения к предкам Николая Васильевича не имел. Окончательно точку в вопросе поставила в 1902 году газета Полтавские губернские ведомости. Разобрав церковные архивы, она выяснила, что первым точно установленным пращуром писателя Был некий Иван Яковлевич. Он бежал с правобережной Украины, все еще принадлежавшей Польше, на русский берег Днепра, в Малороссию, и был назначен священником в Троицкой церкви города Лубны. От его имени Иван, на польский манер Ян, предки Николая Васильевича и прозвались Яновскими. Все они по наследству служили священниками, вплоть до гордого Афанасия Домиановича хоже окончившего семинарию, но выбравшего светскую карьеру. Этот Афанасий, по-видимому, был настоящим хватом. Он преподавал иностранные языки детям соседних помещиков и похитил прямо из родительского дома свою ученицу Татьяну, дочь местного олигарха Семёна Лизагуба, внука самого гетмана Скоропадского. А потом тайно обвенчался с ней. Вытребовав приданное и сделав неплохую по местным меркам карьеру, результатом ее и стало дворянство, фальшивая родословная и звучная двойная фамилия Гоголь-Яновский. Историю этой женитьбы Николай Гоголь использовал в повести Старосветские помещики, герой которой Афанасий Иванович, даже имя отчества его только слегка изменено, служил некогда секунд-майором, был молодцом и даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Между прочим, Васильевка, имение родителей Гоголя, в котором он вырос, это бабушкино приданое. Предприимчивый женишок получил его от Лизагубов в довесок к украденной Тане. Две унаследованные от предков струи переплетались в душе Николая Васильевича. Струя авантюрная, мирская, проявившаяся в дяде-угонщике, и духовно идущее от поколения православных священников. На протяжении всей жизни Гоголь боролся с чертями вокруг себя и бесами в себе. Он усмирял плоть, совершал паломничество к гробу Господню, не обзаводился материальной собственностью, а тратил деньги на путешествия или помощь ближним. Ужасное чудовище являлись ему, становясь образами Вия и страшной мести. Мертвецы вставали из гробов в его голове. Пролитая веками на Украине кровь, стекала страницами Тараса Бульбы, предостерегая о грядущих кровопролитиях. Он мерил себя слишком строгими критериями, которые пока недоступны большинству из нас, и приходил в отчаяние, что не может соответствовать своему идеалу. Главным вопросом для него было спасение души. В молодости Гоголь верил, что черта можно оседлать, как это сделал кузнец Вакула в ночь перед Рождеством, чтобы сгонять на нем в Петербург и раздобыть черевички для Оксаны. Он и сам отправился в город на Неве, бросив своей знакомой: "Прощайте, Софья Васильевна, вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее". Им двигало тщеславие. Он жаждал мирского признания, еще не подозревая, каким тягостным оно будет. В то время он даже внешне больше всего походил на своего Хлестакова. Очевидцы описывают еще не хрестоматийного безусового Гоголя в 27 лет, когда он появился на первых репетициях ревизора. Зеленый фраг с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках. Все это придавало его фигуре нечто карикатурное. Тупей это клок взбитых волос, очень модная тогда прическа. Гоголь был франт, как и его герой. Незадолго до этого он изведал свою первую петербургскую любовь, загадочное романтическое увлечение. От переживаний юный писатель сбежал на пароходе в Германию. Растратив в наваяж все деньги, которые мать выслала ему для уплаты процентов в банк по заложенному поместью. Вернувшись, Николай так расстроился, что отказался от своей доли наследства в родовой Васильевке. Предмет обожания, в письме матери он описывал как божество, облаченное слегка в человеческие страсти, и упомянул между прочим, что заболел от любви какой-то страшной болезнью. Перепуганная родительница вообразила, что Никоша подцепил нечто венерическое, что привело Гоголя в ужас. Как вы могли, маменька, отвечал в письме он, подумать даже, что я добыча разврата, что нахожусь на последней ступени унижения человечества. Наконец решились приписать мне болезнь, при мысли о которой всегда трепетали от ужаса даже самые мысли мои. Привыкнув к бесчисленным романам Пушкина, к усарскому разгулу Лермонтова, фразе Толстого о женщинах в молодости я был неутомим. И уже привыкая потихоньку к тому, что Шевченко захаживал в публичный дом, мы почему-то не хотим представить, что Гоголь на всю жизнь мог остаться девственником. А ведь так, скорее всего, и было. Нервная натура автора Ревизора в реальности не шла дальше эротических фантазий. Он панически боялся борделя единственного легального места, в которое в те пуританские времена, когда невесты выходили замуж не тронутыми, можно было сливать излишки сексуальной энергии. Отсутствие презерватива, еще не изобретенного, сулило большие неприятности от встречи с соблазнительными демоницами, населявшими этот антипод рая. Черт тут присутствовал убедительно из Рима. У молодого Гоголя Хватало благоразумия избегать этого его воплощения. Гоголю пытались приписать некрофилию, эротическое влечение к мертвецам. И это на основании того, что в Вие он изобразил как живую панночку-ведьму в гробу. И даже мазохизм, потому что, видите ли, та же ведьма только в лечении старухи оседлала философа Хамо Брута, а он при этом испытывает бесовски сладкое чувство. Даже трансвестизм шили. Для этой догадки хватило всего одной сцены из бульбы, той, где прекрасная полячка надела на голову Андрея свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шамезитку. По этой логике каждый писатель, талантливо изобразивший преступление, сам преступник. Но такая логика хромая Во всех подобных сценах есть только боязнь оказаться под женской властью. Как писал Гоголь об Андрее в Сергах, он представлял смешную фигуру. И как говорил Гоголевский хомобрут той же ведьме: "Нет, голубушка, устарела». В женщине писателя страшила именно способность превращаться из ангела в ведьму, из молодой красавицы в уродливую старуху. От нее шла жизнь, и от нее же Смерть. Гоголь был не согласен с этим законом нашего демонического мира. Его герои-мужчины гибнут, теряя достоинство и честь, подчиняясь женщинам и торжествуют, когда их превосходство отрицают. Торжествуют, начиная от комического проходимца Хлестакова, который соблазняет сразу и жену, и дочь Городничего, и заканчивая запорожским титаном Бульбой, живущим по принципу Не слушай сынку матери. Она баба, она ничего не знает. В реальной же жизни у Гоголя не было романов, по крайней мере, явных. А если и были, то он очень хорошо умел их скрывать. Возможно, нам еще откроются тайны, недоступные сегодня. Талант Гоголя так велик, что его постоянно хотят растащить по национальным квартиркам. В современной украинской школе Его преподают как иностранного писателя. При этом сотни приспособленцев распускают наукообразные бредни, будто Гоголь только то и делал, что ненавидел Петербург и мечтал жить в Украине. Между тем, первое напечатанное произведение Гоголя называется Италия. Оно вышло в Петербурге в журнале с патриотическим названием Сын Отечества, когда его автору было только 20. Италия Роскошная страна, по ней душа истонет и тоскует, она вся рай, вся радости полна, и в ней любовь роскошная веснует. Гоголь написал эти строки еще не побывав в стране своей мечты, но когда побывал, понял, что не ошибся. Кто был в Италии, писал он в 1837 году, тот скажи прости другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Словословиями Италии переполнены гоголевские письма друзьям. Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то. Не свою родину, а родину души своей я увидел. Особенно ему нравился Рим. Кто сильно вжился в жизнь римскую, признавался Гоголь, тому после Рима только Москва и может нравиться. Он даже называл итальянский язык вторым родным. Тут же, в папской столице, его поджидало еще одно, самое страшное искушение. Два беса, принявших вид хитрых католических попиков. В Риме жила княгиня Зинаида Волконская, принявшая католичество и поселившаяся за границей. Гоголь часто бывал у нее, как и многие другие русские путешественники. Она держала литературный салон, Среди постоянных посетителей его обнаружились два ксенза: Пётр Семененко и Иероним Косеевич. Оба в прошлом польские офицеры, участвовавшие в 1831 году в войне с Россией и разбитая победоносной армией гоголевского земляка фельдмаршала Паскевича. Теперь в эмиграции они надели вместо мундиров сутаны и занялись вербовкой неокрепших православных душ, склоняя их к переходу в католицизм и проповедую презрение к России. Николай Васильевич сразу попал в круг интересов этих предприимчивых прилатов. Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше, отметил Ксёнс Кайсеевич в дневнике. Он, молод, вторил собрату о Гоголе Семененко. Если со временем глубже на него повлиять, то может быть, он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней. На то же надеялась и княгиня Волконская, тем более что автор вечеров будто бы даже признался, что польский язык ему кажется гораздо звучнее, чем русский. Так, по крайней мере, утверждали в один голос оба ксён за офицера в письме своему собрату Богдану Яньскому. Дурачил ли их Гоголь? Или в самом деле ступил одной ногой на ту дорожку, что погубила его Андрея. Возможно и то, и другое. Но развязка последовала совершенно неожиданная. На той же вилле в алконское время умирал от туберкулеза друг Гоголя, молодой поэт, граф Иосиф ВильГорский. За минуту до смерти княгиня попыталась притащить к нему католического священника, чтобы уговорить сменить веру. Гоголь Самым решительным образом восстал против этого и привел для исповеди православного попа Вильгорский умер в вере отцов. Хотя истеричка княгиня и вопила: "Я видела, что душа вышла из него католическая". После этого Волконская возненавидела писателя и даже не хотела принимать его, но Гоголь не унывал. Вместо одной души он спас две: свою и друга. Черт и на сей раз был посрамлен. Пройдет время, и московский издатель Погодин запишет в дневнике о визите Гоголя. Православие и самодержавие у меня в доме. Настоящий Гоголь очень неудобен для украинского официоза. Более того, он его пугает, как Божье слово в устах Хамыбрута бесов из Вея. Если бы могли, запретили, но не могут, и потому просто подделывают. В начале 90-х я недолго работал в обществе книголюбов. Там трудилось много интересных персонажей. Один из них, некий пан Олег, врезался в мою память навсегда. Он числился в отделе пропаганды, ходил в кожухе и бараньи шапки, проповедовал уринотерапию как универсальное средство от всех болезней и мечтал о переводе Гоголя на украинский язык. Глаза его при этом безумно блестели. Приставая ко всем со своей излюбленной идеей, пан Олег поднимал сухой крючковатый палец и повторял: "Треба повернути Гоголя Украине!» Не уверен, что смысл возвращения Гоголя в родные пенаты в таком переводе, но некоторым образом мечта пропагандиста уринатерапевта сбылась. Я уже упоминал выше, что одно из киевских издательств напечатало поддельный перевод Тараса Бульбы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 Владелец этого издательства, не постеснявшийся поставить свою фамилию на титульный лист переводного Гоголя, конечно, имеет право быть несогласным с мнением выдающегося писателя, но заниматься откровенной фальсификацией может только потому, что еще никто не взял его за руку и не отвел в суд за нарушение прав потребителя. Фальсификат всегда фальсификат. Покойный Николай Васильевич должен быть защищен от подобных пиратов не меньше, чем какая-нибудь бутылка водки известной марки ведь он выдержал проверку временем, которая ни водкам, ни прокладкам даже не снилась. Если о других классиках часто говорят, что их нужно читать, то Гоголя читать просто хочется. Невозможно оторваться от его Вечеров на хуторе близ Диканьки, Ревизора или повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Некоторые известные в прошлом писатели после смерти интересны разве что богатой интимной жизнью. Любопытство к ним можно оживить только описанием их любовниц, скандалов и венерических болезней. О Гоголе подобного не скажешь. Свою личную жизнь он тщательно скрывал, стремясь к женщинам и одновременно воспринимая их как страшное, почти сатанинское искушение. Из-за прекрасной полячки изменяет вере и товарищам Андрей в Тарасе Бульбе. Боится связать себя брачными узами, герой женить бы. А Ивану Фёдоровичу Шпоньке из одноименной повести будущая жена даже приходит ночным кошмаром, двоясь и троясь. Снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Таинственный и душевный мир Гоголя разгадывали сотни исследователей, находя в нем садомазохистские фантазии, фобии и ипохондрию. Он стал героем легенд и бульварных статей, в которых сложно отличить бред авторов от реальности. Писали, что его похоронили живым в литаргическом сне. Рассказывали, будто перевернулся в гробу. Тризвонили, что при перезахоронении в 20-е годы Череп Гоголя якобы забрал на память пролетарский поэт Демьян Бедный, а в могиле остался только скелет. Покоя писателю, видимо, не дадут никогда. Слишком уж он велик. Возвращать его Украине бессмысленно. Он единственный до нынешнего дня украинец, который прославился своим литературным талантом на весь мир. В отличие от Шевченко, ему не нужно впаривать памятники за границей по инициативе правительства, чтобы их потом воровали на металлолом, как это случилось несколько лет назад в Канаде. Гоголя и так знают. Он не нуждается в посмертной государственной подпитке. Дай бог, чтобы Украина вернулась в него. Тот Гоголь, которого сегодня замалчивают, скрывается в последних томах его собраний сочинений публицистических статьях и книге Выбранные места из переписки с друзьями. Сколько сейчас спорят об украинской истории. А достаточно взять всего лишь короткое, написанное 23-летним Николаем Васильевичем эссе Взгляд на составление малороссии, чтобы получить представление, откуда пошли украинцы. Молодой писатель проявил себя в этой работе замечательным историком.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 Была землёй опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации. И он же, раньше других, начал писать о татарском влиянии на характер формирующегося нового этноса. Они поворотили против татар их же образ войны, те же азиатские набеги. Разгульные холостяки вместе с червонцами цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них.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 до понимания того, почему нынешняя Украина одновременно хочет на восток и на запад. Такая уж у нее душа, разорванная между двумя мирами Азией и Европой. До последнего вздоха Николай Гоголь оставался убежденным монархистом. Но не нужно воображать, что Российская империя, которой он искренне служил своим пером, была просто аппаратом насилия земным монстром для выкачивания славы и материальных благ. В идеале она мыслилась своими создателями как ковчег для сохранения истинной православной веры. Мы живем в несовершенном мире, где для сбережения искры духовности нужна здоровая государственная плоть. Будущее показало, что разрушение этой империи в 1917 году не принесло счастье ее вчерашним подданным. Это смятение духа мы чувствуем до сих пор. А ведь Гоголь предупреждал. Он был не банальным лизоблюдом, а человеком, имевшим смелость советовать даже царям. Любовь вошла в нашу кровь, писал он в выбранных местах из переписки с друзьями. И завязалось у нас всех кровное родство с царём. Итак, слился и стал одной едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда. Государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него, или подданный позабудет государя и от него отрешится. Сейчас эти слова звучат пророчески. Так и случилось в феврале 1917 года, когда Николай II отрекся от престола под давлением настойчивых советников. Тогда царь отрешился от своего народа, а народ от него. И из всех углов полезли легионы сатанинской нечисти залившая страну кровью. Предчувствовал ли это Гоголь, когда писал свою книгу? Мы не знаем, но известно точно, что республика казалась ему бездушным политическим механизмом. Государство безполномочного монарха автомат. Много во много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек с них вывытрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Когда писал, а как в будущее глядел, "Государь есть образ Божий", утверждал Николай Васильевич, требуя от монарха быть достойным высокого предназначения. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое, быть образом того на земле, который сам есть любовь. Иными словами, Нравится это кому-то или нет, Гоголь требовал от императора немного немало, как по мере сил уподобиться Христу и при этом не забывать о чисто государственных обязанностях, как сказали бы теперь главного менеджера страны. Царь казался ему тем же, что и дирижер. Государство бесполномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера. Как нехороши будь все музыканты, но если нет среди них одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, что он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой, да поглядывает на всех. Разве не наблюдали мы в Украине концерт без дирижера, где претенденты на эту должность силой друг у друга вырывали волшебную палочку в форме булавы. То и дело слышишь строго по Гоголю этот колхозный оркестр без председателя где вместо стройной гармонии душ рвут уши только шершавые звуки, которые испускает иной дурак барабан или неуклюжий тулумбас. Зато сколько заведующих клубом роится вокруг оркестра. Читая поддельного киевского Тараса Бульбу на украинском языке, я смеялся вдвойне. А что бы стал делать его издатель, взявшись переводить выбранные места из переписки с друзьями? Например, Есть у Гоголя такая глава: "Нужно любить Россию". А на соловьиной мове это как будет? Треба любити Украину? Или на эфиопской по той же бабагаламаговской логике нужно любить Эфиопию? А как перевести гоголевскую фразу: "Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский"? Или длинный всё объясняющий в идеологии Николая Васильевича пассаж?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 словно чувствовал будут будут подделывать снял шляпу видит и там подделыватель сидит полез в карман и оттуда оно лезет значит надо побольше сочинений оставить перестраховаться от вредителей чтобы ни сил ни жизни подделать все у них не хватило а там и ситуация изменится ведь не бывает неизменных ситуаций гоголь как и шевченко это ключ к украинским тайнам только Тарас Григорьевич ключик маленький, ржавенький, от того сарая, где вилы и косы лежат. А Гоголь ключ золотой от всего украинского, сиречь малороссийского поместья. Да и ко всей русской усадьбе подойдет, любую дверь откроет. Что бы ни происходило в наших разделенных ныне странах, листаешь том Николая Васильевича и находишь объяснение. Почему так злобствуют ненавистники на каноническую православную церковь? Почему так хотят заменить ее некой поместной во главе с попом Растригой, женатым на блуднице? Да потому, что, как писал Гоголь, в день беды для нашей отчизны из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Как же тут не злобствовать? Дорогу, ведущую в Лавру, в улицу Мазепа переименовали, а Анафему с Мазепы так и не сняли. Вот и выходит, что идет по той улице Мазепа, да никак не дойдет за отпущением грехов. Иногда хочется продолжить Гоголевскую мысль. В петербургских записках 1836 года он пошутил: "В самом деле, куда забросила русскую столицу? На край света. Странный народ русский. Была столица в Киеве. Здесь слишком тепло, мало холода. Подавай бог Петербург" выкинет штуку русская столица, если подсоединиться к ледяному полюсу. Только начала столица снова спускаться к югу, уже опять на станции Москва оказалась. Видать, в Киев, в мать городов русских возвращается. Ведь Русь, как и гоголевскую птицу тройку, в которой она несется, никто не отменял. А то, что сейчас в смутное время один конь из этой упряжки норовит ускакать в сторону, минует и полетит она снова и станут строго по гоголю давать ей дорогу другие народы и государства